Глава тридцать первая. Озарение. Брен. Чую чужой запах. Запах лисицы, смешанный с человеческим. Я начеку, привстаю и смотрю на дорогу. Что еще за шутку приготовила мне судьба? За спокойным внешним видом во мне бушуют чувства зверя, которому ожидание хуже смерти. Он тянет меня за черту, не понимая, что не пройти. Зверь разъярен потерей княжны. Он требует немедленного действия. Подавить инстинкты зверя в человеческой ипостаси намного легче, чем волчий Появление лисицы мой волк воспринимает как вызов. Лисица идет по следу. Это понятно по скорости передвижения и потому, как часто она останавливается. Запаха страха, Нет, иначе мой вок сошел бы с ума. Что тогда заставляет ее так часто останавливаться? Она идет на нас. Я уже вижу ее ярко-рыжий мех, мелькающий среди деревьев. Я готов к прыжку. Если она обнаружит нас, то я сверну ей шею. Зверь замирает в предвкушении охоты. Но лисица пробегает мимо, словно нас нет. Но я готов поклясться, что она нас учуяла. Просто понимаю это и удивлённо поворачиваюсь к брату. Эрн лежит и не дёргается. Его мало интересует происходящее. Он понимает, что я принимаю решение, поэтому делает вид, что спит, положив лобастую голову на передние лапы. «Вот только что сейчас мне делать, ума не приложу». Погнаться за ней и обнаружить себя? Или ждать? Ответ очевиден. Вот только мой зверь требует погони. Что решил? Лениво спрашивает меня Эрн. Мне не нравится его безразличие. Он так и до конца и не оправился от разлуки с Эрикой. Ждать, отвечаю я. А мой волк, недовольный таким решением, рвется на поиски. Сама придет, когда понадобимся. Мой зверь всегда был слишком деятельным. Ждать не умеет. Я бы с удовольствием побегал по лесу, чтобы усмирить его. Вот только не могу оставить пост на брата. С таким безразличием он все проспит. Ты думаешь, она знает, кто мы? Немного заинтересовавшись, спрашивает Эрн. Шла именно к нам. Лисица к волкам. Мне кажется, что она не простая лисица, задумчиво произношу я. Всё же в голове, как назойливый комар, крутится один вопрос. Кто эта лисица? Непростая, а разумная, скалит пасть в улыбке Эрн. Да, у волков улыбки далеки от дружелюбия. В самую точку. Подхватываю я его мысль. Мне кажется, что она что-то типа оборотня. Почему типа? Привстаёт от любопытства Эрн. Оборотень не может быть типа. Он либо оборотень, либо нет. Эрн, она не такой оборотень, как мы с тобой. Начинаю объяснять я и не понимаю, как донести до него, что я почувствовал. Покалывание от ощущения чужих глаз на холке заставляет поежиться. Беспокойно оглядываюсь. Такое чувство, что за нами наблюдают. Вот только я никого не вижу. И даже запаха нет. Вот они и объявились. Похитители без запаха. Мой волк ликует и рвется в бой. Волк ревет. Пара в опасности. Жажда рвать глотки за свою девочку, напоить землю чужой кровью, становится нестерпимой. Мне очень тяжело сдерживаться. «Быть может потому, что даже человеческим разумом мне хочется того же, что и моему зверю, убивать всех, кто дотронулся до княжны». «Сиди, как сидел», — мысленно предупреждаю я брата. Похитители объявились. Нянюшка. Увидев внутренним зрением брена я пробегаю мимо. Не могу привести к нему своих наблюдателей. Даже если волки следят и за ними, то о том, что мы действуем заодно, им лучше не знать. Недалеко от места, где расположились братья, я натыкаюсь на невидимую преграду. Нашла. Вот где прячут мою птичку. Вот почему Брэн отлеживает бока именно здесь. Они не могут пройти сквозь защитный купол. Пробую пробраться, но натыкаюсь на стену. Снова и снова я пытаюсь проникнуть внутрь. Раз за разом меня защита отшвыривает прочь. Любую защиту можно пройти. Все дело в умении. Я не буду ждать, как Альфа с братом. Не для того я сюда стремилась. Братьям простительно ожидание. Они не обладают тайными знаниями, и ничего другого им не остается. Несколько раз обхожу защитный купол, чтобы нащупать хотя бы малюсенькую брешь в защите. Ничего. Идеально. Растянувшись на траве возле невидимого купола, я думаю, как обойти защиту. Просто не верю, что нет никакого средства. Перебираю один за одним все, что известно мне о защите, и возможностях их обойти. Купол не похож на то, чему меня учили. Ни один из известных мне способов не подходит для того, чтобы незаметно проникнуть внутрь, а не оповещая колдуна о своем присутствии. Магия, бурлящая во мне, заставляет животных считать меня человеком, а не лисицей. На нос мне забирается муравей, заставляя меня чихнуть. Птицы, испуганные неожиданным звуком, сорвались с ближайшего куста, где лакомились белоснежными ягодами, и перелетели на такой же куст за купол. Вот оно. Через купол спокойно проходят животные, потому что у них нет магии. Я так ей фоню, что невозможно пройти преграду. А в оборотнях есть частичка магии оборота, который достаточно для того, чтобы их не пустили. Значит, купол настроен на людей оборотней и магов весьма предусмотрительно помоги мне богиня серона не оставь своей милостью вуи не путевую дочь свою решение приходит так же внезапно благодарю серона за вразумление сосредоточившись на своем даре я собираю его по крупицам в одной части тела разуме Всю разлившуюся словно река в половодье магию сматываю, как нитки в клубок. Нелегкое и небыстрое это дело. Собрав всю свою магию в клубок, я мысленно запечатываю ее на глубине сознания, отключаю человеческий разум, оставляя лишь чувство зверя и совсем немного, буквально частичку, моего сознания. Я готова. Помоги мне, Сирона. Встаю и направляюсь к защитному рубежу.